Путник, пробиравшийся через эти леса, видел перед собой лишь узкую тропу, заросшую кустарником, и вверху темный свод густых вершин, сквозь которые едва проникали солнечные лучи. По краям тропинки справа и слева стояла живая стена вековых деревьев. Больше ничего не было видно. Даже человеку с очень наметанным глазом трудно было определить, откуда ему грозит опасность. Она подстерегала его в любую минуту, на каждом шагу. Враг таился в дуплах деревьев и оттуда, как из засады метал стрелы, или как змея заползал под обнаженные корни деревьев и вдруг появлялся с копьем в руке, или как обезьяна взбирался на сплетенные в высоте ветви и оттуда посылал смерть. Он был неотъемлемой частью этого гигантского леса, который являлся его обиталищем, недоступным для других. Был полдень. Отряд Самвела медленно продвигался по лесной дороге. Он пустился в путь ночью, намереваясь выбраться из леса до восхода солнца с тем, чтобы избежать засады. Несколько всадников ехали на большом расстоянии впереди отряда с целью разведки. Рядом с Самвелом ехал Артаваст, позади Арбак, Иусик и несколько телохранителей и всадники и кони были сильно утомлены. Чтобы поскорее выбраться из леса, они двигались без остановок. Самвел обратился к старику Арбаку. «Долго ли нам еще ехать? Скоро выберемся из леса, если только эти лапотники опять не налетят на нас», ответил старик с обычным хладнокровием. Старик презрительно называл штунийцев лапотниками. «Лес кончается по ту сторону вот этой горы», — добавил он. Ответ удовлетворил Самвелла, но возбудил беспокойство юного Артавазда. «Какой горы?» — спросил он сердито. «Я что-то не вижу никакой горы». Старик ничего не ответил. Он озабоченно оглядывался по сторонам. Лицо его выражало обиду опытного водителя и беспокойство старика, имеющего дело с детьми. Сам сатана завел нас сюда, — думал он. Надо же было тащиться обязательно по этой проклятой дороге, словно нет другого пути. Не захотели меня слушать, вот и наказаны. Узкую дорогу, по которой они ехали, то и дело преграждали засеки. Срубленные деревья, неочищенные от ветвей, лежали поперек пути. Конный отряд Самвелла с большим трудом пробирался через такие засеки. Что-то неладное происходило в этих местах. Окрестности выглядели необычно. В душу Самвела закралась тревога, постепенно все возраставшее. «Хотя бы встретить кого-нибудь», — думал он. «Можно было бы узнать, в чем дело». «Ни души не видать», — бормотал Самвел. «Если хочешь увидеть людей», — сказал старик со свойственной ему спокойной усмешкой «Крикни полапотнически». «Ай-юй!» Этот клич сейчас же повторится на тысячу голосов. Он дойдет до лесных чащ, и ты увидишь, как из-под земли, со скал, из кустов, отовсюду ринется сюда толпа дикарей. Они как черти сидят тут повсюду, только их не видно. Замечание Арбака было правильно. После ущелья и скалистых неровных скатов горы Индзак лес стал постепенно редеть, деревья мельчали. Наверху проступило голубое небо, внизу блеснуло темно-синяя поверхность Ахтамарского озера. Окрестные холмы покрывал зеленый ковер сильно разросшегося низкого кустарника. Было уже далеко за полдень, когда усталые путники добрались наконец до пристани в заливе озера, откуда им предстояло переправиться на остров Ахтамар. К этому острову влекли сам велы его горячие надежды, его страстные мечты. Когда он увидел, что пристань, всегда такая оживленная, была не только совершенно безлюдна, но и без лодок, всегда готовых к переправе, радость его сменилась тревогой. Что это значит? остановился он в изумлении. Ему надо было переправиться на остров во что бы то ни стало. Не побывав на острове, он не мог быть ни спокойным, ни счастливым. Ведь ради этого он свернул с пути, вступил в чащорь что низких лесов, и потерял в их густых зарослях большую часть своих храбрых воинов. На высотах скалистого острова Ахтамар с незапамятных времен, как воплощению мощи штуницких нахараров, стоял замок Ахтамар. Его построил их родоначальник Барзафран при Тигране II. Самвел с грустью оглядывал окрестности. Взор его упал на наружный дворец, Рштуникских князей, стоявший у берега недалеко от пристани. Ужас охватил сам Велла. Пламя сделало свое дело. Развалины полуразрушенного дворца дымились. «Что это за дым?» — воскликнул он, и его глаза зажглись гневом. «Горит!» — ответил старый Арбак с сожалением, качая головой. «Поди узнай теперь, какой дьявол его поджег». Пламя беспрепятственно пожирала красивое сооружение, и не было никого, кто бы пресек его дерзость. Всадники Самвела были сильно взволнованы. Даже всегда сияющее лицо юного артовазда помрачнело. Самвел же совсем приуныл. Пока все находились в смущении, вдали показалась чья-то фигура. Самвел чуть воспрянул духом. Наконец-то нашелся хоть один человек. Он направлялся прямо к отряду. То был воин, легко вооруженный, с длинным копьем в руке, короткий кинжал его был заткнут за пояс, за спиной висел широкий щит, утыканный железными гвоздями. Подойдя совсем близко, он повернул свое загорелое лицо к всадникам, видно с тем, чтобы узнать, кто они такие, затем воткнул в землю копье, оперся на него обеими руками и взглянул уже на самвела Молодой князь не поверил своим глазам. «Малхас, это ты?» — воскликнул он взволнованно. «Это был его крестьянин и гонец». Малхас, не отвечая, снял с головы повязку, вынул из нее сверток и подал самвелу Молодой князь мгновенно побледнел. Этот сверток сообщил ему больше, чем мог бы сказать Малхас. Это было то письмо, которое он вручил Малхасу для доставки в Штуник. Ему возвратили письмо. Значит, люди, которые должны были получить это письмо, либо больше не существовали, либо гонец их не нашел. Оба предположения были убийственны для Самвела. Тысячи вопросов теснились в его мозгу. Но он сдержал свое волнение и, обратившись к своим всадникам, сказал Здесь мы немного передохнем. — У этих огней? — с удивлением, покачивая головой, спросил старый арбак. — Да, у этих огней, — ответил сам всадники сошли с коней и расположились лагерем у пустынного берега. За несколько дней до них здесь, видимо, находился какой-то другой лагерь. Трава кругом была вытоптана, вокруг чернела выжженная земля следы костров. Кусты были обогрены кровью, быть может, то была кровь животных, а может быть и людей. Самвел взял с собой Малхаса и направился к пристани. Дойдя до нее, он спросил, можно ли здесь достать лодку? Нет, князь, разве не видишь, они сожжены. Молодой князь оглядел берег. На прибрежном песке валялись обрывки канатов, поломанные весла и остатки полусожженных лодок. Он боялся немедленно спросить о том, что здесь произошло. Его охватывала дрожь при мысли, что ответ раскроет перед ним страшную картину событий. «Я непременно должен побывать на острове», — снова сказал он гонцу. «На острове нет никого, мой тер». Самвел посмотрел в сторону острова. Остров находился от берега на расстоянии часа пути. Вдали, среди волн, Гигантским клином высился голый скалистый утес, и на его неприступной вершине вырисовывался дворец Пштуникских Нахараров. Он весь дымился. Клубы зловещего дыма, уносимые ветром, расстилались над озером. Так же задымилось и сердце Самвела. Он не в силах был больше сдерживать себя и сказал, «Говори скорее, Малхаз, что случилось?» «Плохо, тер мой. Очень плохо» печально произнес гонец «Как мне рассказать?» «Говори, что знаешь, не скрывай ничего». гонец все еще не решался. «Кто уничтожил все это?» «Твой отец, тер мой». «Отец?» — воскликнул сам Велл точно пораженной молнией. Он схватил себя за голову и умолк на несколько минут.